Глава 69. Два турбореактивных двигателя фирмы Гарет с Аревом и неукротимой силой уносили самолет хоккер 731 все выше в небо. За стеклом иллюминатора аэродром лебурже Бурже уменьшался с непостижимой быстротой. Я бегу из своей страны, подумала Софи, и тело ее вжалось в кожаное сиденье. До этого момента она считала, что игра в кошки-мышки с фашем как-то оправдана. «Просто я пыталась защитить невиновного человека, пыталась исполнить предсмертную волю моего деда». Теперь же Софи понимала, возможности оправдаться перед властями больше не существует. Она покидала страну без документов, вместе с человеком, которого разыскивает полиция, мало того еще и с монахом, захваченным в заложники. Если грань дозволенного и существовала... Она только что переступила ее, почти со скоростью звука. Софи, Лэнгдон и Тибинг сидели у двери в кабину пилота. На ней красовался золотой медальон с надписью «Элитный дизайн спортивного реактивного самолета Хокер-731». Кресла с бархатной обивкой были привинчены к рельсам на полу, и их можно было передвигать и устанавливать вокруг прямоугольного стола твердых пород дерева. Получался мини-кабинет для совещаний. Впрочем, вся эта пристойная обстановка не могла скрыть неприглядной сцены в хвостовом отсеке, где на отдельном кресле, рядом с туалетом, сидел слуга Тибинга Реми с пистолетом в руке и, неукоснительно, выполняя распоряжение хозяина, караулил монаха, которого бросили у его ног точно багаж. Прежде чем мы снова займемся краеугольным камнем, сказал типинг я бы хотел кое-что прояснить. Произнес он это с самодовольным менторским тоном, как отец поучает своих детишек. — Прекрасно понимаю, друзья мои, что оказался всего лишь вашим гостем в этом путешествии и благодарю за оказанную мне честь. И тем не менее, как человек, проведший долгие годы в поисках Грааля, считаю своим долгом предупредить. — выступаете на тропу, откуда нет возврата, не говоря уже о сопряженных с этим путем опасностях. Он повернулся к Софи. — Мисс Ниде, Ваш дед передал вам краеугольный камень в надежде, что вы сохраните тайну Грааля. — Да. — Насколько я понимаю, вы считаете своим долгом пройти этот путь до конца. Софи кивнула, хотя думала еще об одной мотивации. — Правда о моей семье. Несмотря на уверение Лэнгдона, что краеугольный камень не имеет никакого отношения к ее прошлому, Софи чувствовала, что с этой тайной связано нечто глубоко личное. Точно Криптекс, вырезанный из камня руками деда, пытался заговорить с ней, предоставить некую компенсацию за пустоту и одиночество, которое она ощущала все эти годы. — Сегодня погибли ваш дед и еще трое, — продолжил Тибинг, и они выбрали смерть, чтобы сохранить камень, не отдать его церкви. Сегодня же секта Опус Дэй едва не завладела этим сокровищем. «Надеюсь, вы понимаете, все это налагает на вас огромную ответственность. В руки вам передали факел, факел, горевший на протяжении двух тысяч лет, и никак нельзя допустить, чтобы он погас. Факел не должен попасть в чужие руки». Он сделал паузу, взглянул на шкатулку розового дерева. «Понимаю, в этой ситуации у вас просто не было выбора, с неба. Но, учитывая, сколь высоки ставки...» «Вы должны быть готовы взять на себя всю полноту ответственности. Или можете возложить эту ответственность на кого-то другого». Дед передал Криптекс мне. Уверен, он сделал это не случайно. Тибинг приободрился, но, похоже, не был до конца уверен. «Хорошо. Тут нужна очень сильная воля. И еще хотелось бы знать вот что». «Понимаете ли вы, что в случае успешного открытия Криптекса вы подвергнетесь дальнейшим еще более серьезным испытаниям?» «Это почему?» «Представьте на секунду, дорогая. Перед вами карта, и на ней указано местоположение Грааля. В этот момент вы становитесь обладательницей истины, способной полностью изменить ход истории». Вы становитесь обладательницей сокровища, за которым человек охотился столетиями. И перед вами встанет вопрос, стоит ли раскрывать правду миру. Это огромная ответственность. Человек, поведавший миру правду, будет превозносим одними и презираем другими. Вопрос в том, достаточно ли у вас сил, чтобы выдержать это испытание. Софи после некоторого колебания ответила — «Не уверена, что это будет исключительно мое решение». Тибинг удивленно приподнял брови. «Вот как? Но чье же, если не обладательницы краеугольного камня?» «Братство, которое успешно охраняло эту тайну на протяжении веков». «Приората!» — скептически произнес Тибинг. «Но разве это возможно?» «Братство разгромлено, точнее, обезглавлено. Возможно, в его рядах появился предатель или шпион. Мы этого не знаем, но факт остается фактом. Кто-то раскрыл имена четырех представителей верхушки, и лично я не стал бы доверять человеку, который бы неожиданно появился и назвался представителем братства». «Так что же вы предлагаете?» — спросил Лэнгдон. «Вам, как и мне, прекрасно известно, Роберт». Не для того все эти годы Приорат столь рьяно защищал истину, чтобы она навеки оставалась тайной. Его члены ждали подходящего момента, чтобы поделиться ею с человечеством. — И вы считаете, такой момент настал? — спросил Лендон. — Да, просто уверен. Это же совершенно очевидно. Все признаки налицо. И потом, если Приорат не собирался вскоре предать свою тайну огласке... К чему бы церкви нападать на него? — Но ведь монах еще не рассказал нам о своих целях, — возразила Софи. — Его цель — это цель церкви, — сказал Тибинг, и состоит она в том, чтобы уничтожить документы, разоблачающие ее. Сегодня церковники были близки к своей цели как никогда, и приорат доверил камень вам, мисс Неве. Задача по спасению Грааля, вне всякого сомнения, включает и исполнение последнего желания Приората — поделиться этой тайной с миром. — Лью, — перебил его Лэндон, — не слишком ли тяжкую ношу взваливаем мы на плечи Софи, прося ее принять столь ответственное решение всего через несколько часов после того, как она узнала о существовании документов Сангрил? Тибинг вздохнул. «Простите, если оказываю на вас давление, мисс Невиа. Лично я всегда считал, что документы эти должны быть обнародованы, но окончательное решение принимать только вам. Я просто взял на себя смелость предупредить вас о том, что может последовать за успешным разрешением головоломки под названием «Криптекс». «Господа», — твердо заявила в ответ Софи, — цитируя ваши же слова, — «Не вы находите святой Грааль, это святой Грааль находит вас. Я склонна считать, что Грааль нашел меня неспроста, а потому я буду знать, что с ним делать, когда придет время». Мужчины удивленно переглянулись. «Так что», — сказала она, — и придвинула к себе шкатулку. «Давайте займемся делом».